Глава 14. Когда испытание завершилось, нас выпроводили из зала и разместили в холле, наказав ожидать результатов. Как ты думаешь, хорошо справилась? спросила Мирель принцессу. Не знаю. Я почти не слушала их разговор, внимательно рассматривая светловолосую драконицу. Все невесты разбрелись по группам, что-то увлечённо обсуждая, но она сидела на отдельном диванчике и держалась как-то отстранённо. Может, попробовать? Сейчас вернусь, бросила я принцессе и уверенно направилась в сторону крылатой. Та заметила моё приближение, но ничуть не удивилась. Напротив, слегка улыбнулась и кивнула. Кажется, разговору всё-таки быть. Можно? спросила я, указывая на место рядом. Конечно. Думала, ты меня узнаешь намного раньше. Я Старта Ирнанс, Аливе Шэрл, представилась я в ответ. Ты знала, что я захочу поговорить? «Почему же тогда после ужина прошла мимо?» «Не хотела навязываться», — пожала плечами девушка. «Я посчитала, что поведение смотрителя и императора на трапезе было странным и захотела как-нибудь вас успокоить». «Успокоить?» «Да, вас было жалко». Я обескураженно посмотрела на Астарту. «У меня нет высокого титула», — принялась объяснять она. «Я хоть и баронесса, но стала ею только недавно». После того, как отца наградили за службу империи, а людей чрезмерно ненавидят только высшие сословия, остальные относятся к ним нейтрально. По крайней мере, моё окружение. На вас так сильно нападали в тот вечер. Я попыталась хоть чуть-чуть сгладить неприятное впечатление. Понятно. Неожиданно услышать такое признание. Как-то не верилось, что это всё сейчас сказала драконица. За две недели я уже привыкла к неприязненным взглядам от крылатых, надменным усмешкам и к тому, что мы с принцессой тут совершенно лишние. В голове не укладывалось, что драконица, тем более одна из избранниц, может быть такой дружелюбной с человеком. Ну а старта произвела на меня хорошее впечатление. Казалось открытой и... простой, что ли. Я не заметила, как разговорилась с ней, а после решила рискнуть, И познакомить её с Эльфийкой и принцессой. В любом случае такое общение будет полезным. Ты уверена, что это хорошая идея? Драконица скептически отреагировала на моё предложение. "Уверена", я поднялась, приглашающе протягивая руку. Подходя к Мириэль с Катрионой, мы ловили на себе их недоумённые взгляды. Признаю, я слегка опасалась, что они будут настроены негативно к новой знакомой. Но в итоге девушки адекватно приняли о старту и даже постепенно прониклись к ней симпатией. Когда все уже начали ёрзать от нетерпения в ожидании результатов, двери резко открылись, являя нашему взору Кассандру. Дорогие невесты, она выдержала многозначительную паузу, оценивая притихших девушек. Испытание для вас завершилось успешно. Все прошли. Последние слова послужили призывом к действию. Отовсюду стали раздаваться радостные возгласы, визги, счастливые вздохи, а Катриона и вовсе бросилась мне на шею, едва не задушив. Это ещё не всё. Успокойтесь, недовольно прервала балаган смотрительница. Наши судьи оценили всех по достоинству и решили присвоить каждой невесте заслуженные ею баллы. Герцогиня Лафрейн и его величество лично проверили результаты и одобрили их. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим специальный рейтинг для отслеживания ваших дальнейших успехов. Теперь вы будете получать баллы за каждое последующее испытание. Радостные возгласы вмиг исчезли. Девушки заметно скисли. Да уж, приятная новость, но рейтинг вполне себе логичное решение. Это же отбор Они смотрят на невест. Кассандра взмахнула рукой, и рядом с ней начала проявляться большая огненная таблица. На последних местах были незнакомые мне фамилии, чьи обладательницы не сдержали разочарованных вскриков. 10-е место досталось Авирил, и, кажется, это ей совсем не понравилось. Коридорная ящерица в императрицы метит. 9-е место присвоили Миреэль, а старта на пятом И не успела я спросить, где принцесса, как показали первое место. Катриона, в унисон со мной прошептала Эльфейка. Это же невозможно. Все взгляды устремились к нам, злобные, недоумевающие и по-настоящему ненавидящие. Кассандра, не поняв, в чём причина такой резкой смены настроения, взглянула на свою таблицу и охнула. Она тоже не знала. Может, это ошибка? Милая А о чём ты говорила со своими собеседниками? Тихо поинтересовалась о старта. Про Невеланию, про себя. Подопечная запнулась, посмотрела на рейтинг и ещё больше округлила глаза. Не иначе осознала, что на втором испытании стала победительницей. "Дурдом", заключила я. Через 20 минут, еле вырвавшись из толпы дракониц, жаждавших узнать, что же такого сделала Катриона, Мы вчетвером сидели у Мериэль. «И-и-и-и-и-и!» Раздалось прямо над ухом. Принцесса кружилась от необузданных эмоций, обнимала белоснежные шторы, бросала вверх подушки, даже прыгала, издавая нечленораздельные звуки. «Как вы думаете, это сбой?» Спросила Астарта. «Это дурдом», — в очередной раз повторила я. «Вообще, после оглашения результатов, кроме этого слова, я ничего не сказала». «Подумать только. Катриона на первом месте. Я не иначе, как сплю. На первом. Ни приближенная к императорской семье Аверил, ни элегантная Астарта, ни Мириэль, ни кто-нибудь другой, а Катриона». «И-и-и-и!» — вновь протянула принцесса, подбегая к нам. «Я так счастлива!» «А тебе это не показалось немного странным?» «Ну не верится мне, что тут нет какого-то подвоха». «Вовсе нет». Я проанализировала своё испытание и поняла, что справилась на отлично. Не зря же этикет зубрила. Это правда, Ливи, подтвердила Мирель. Этикет она действительно вызубрила от корки до корки. Я всё равно не понимаю, как она умудрилась получить первое место. Драконы смирились с присутствием на отборе Катрионы и решили оценивать её справедливо, или они просто следуют воле духов? Кто же тогда так сильно попросил про родителей за нашу принцессу, что и императорская чита позволила ей попасть на первое место? Нет. Ну тут даже логика не поможет. Как Катриона смогла обойти дракониц, которым этикет прививали с самого детства? Разговор девушек тем временем медленно перетёк с испытания к драконьей расе. Астарта начала рассказывать про её особенности, а Яна вострила уши. Вообще, нас от людей отличают только увеличенный срок жизни и некоторые физические особенности. Поэтому в какой-то степени мы даже похожи. И всё? Подожди. А как же превращение? Ну, ваша вторая и Постась поинтересовалась принцесса. Вот не даёт ей покоя этот вопрос. С момента приезда в Аргарион все уши мне прожужжало с ним. Для некоторых вторая и Постась уже в прошлом, грустно сказала Астарта. Сейчас превращаться могут только те драконы, которые сохранили чистоту крови и у которых сильный дар. Например, императорская семья может обращаться запросто. Герцог Костанвиль и его величество иногда в обличии драконов проверяют границы Аргарёна. Я подзависла от последних слов. Герцог Костанвиль относится к императорской семье? Он двоюродный брат нашего императора. Замечательно. Я перешла дорогу не просто первому советнику, но и особь голубых кровей. Хотя другого ожидать не стоило. Такую должность не доверили бы абы кому. Теперь понятно, откуда у него столько власти и почему его все боятся. Из-за чего драконы перестали превращаться? Нетерпеливо спросила Катриона, а Старта задумалась, подбирая нужные слова. Изначально существовала только животные иpastas. Наши прародители были настоящими драконами. Потом каким-то образом эволюционировав, они смогли принимать человеческое обличие. Проходили века, превращения стали происходить чаще, длиться дольше, и так вышло, что драконья ипостась менялась местами с человеческой. Некоторые драконы больше не могли принимать животный облик, а у остальных это стало получаться нечасто. И ты тоже можешь менять ипостась, поинтересовалась Мириэль. Многие женщины драконицы могут. Я в том числе. Но обычно это происходит на последнем месяце вынашивания потомства. И только у тех, чей род сохранил гены предков. Астарта замолчала, внимательно посмотрев на меня с Катрионой. На самом деле, большинство думает, что эволюция драконов произошла из-за браков с людьми. Браков? воскликнула принцесса. Я сдавленно охнула. Драконы заключали браки с людьми? Нам точно не сказку рассказывают. Это не официальная версия, но её многие придерживаются. От смешанных союзов рождались полукровки, а от этих полукровок ещё полукровки. Наверное, из-за них некоторые драконы потеряли способность менять обстась, и, возможно, именно поэтому мы оборвали все связи с людьми, чтобы не допустить вымирания драконьей расы вовсе. Невероятно. Я ожидала услышать что-нибудь про кровопролитное столкновение, интриги, заговоры, из-за которых у нас с крылатыми началась холодная война. В конце концов, мало ли, люди посягнули на драконьи секреты. Но я даже не предполагала, что вся проблема в полукровках. Хотя версия эта, пусть и звучала очень правдоподобно, но кое-что мне всё же было непонятно. Обычно полукровки берут только половину генов своего чистокровного родителя, а драконы-полукровки должны были потерять не только ипостась, но и свою необычную внешность, свою уникальную магию. Кстати, что насчёт вашей магии? Насколько я знаю, она почти ничем не отличается от людской. Просто наша магия огненная. Она дарована предками. Но опять же, ею обладают не все. пояснила Старта А что касается полукровок, я согласна с тобой. Не думаю, что они истинная причина ненависти между людьми и драконами. Мне тоже так кажется. А у вас есть пары? Или эта особенность тоже исчезла? Перевела тему Миреэль. Ох, они встречаются ещё реже, чем обращения, и тоже только у сильных драконов. Дело в том, что в человеческом обличии драконы почти не могут почувствовать свою пару. А как ты понимаешь, во второй ипостаси долго находиться практически невозможно, поэтому поиск второй половинки очень затруднён. Но император же сильный, живёт долго и обращаться по твоим словам умеет. Разве он не может отыскать себе пару сам, спросила я. Не совсем понимаю тогда, какой смысл в отборе невест. Астарта пожала плечами. Я не приближена ко двору, поэтому многого не знаю. Вернувшись в свои покои, я долго думала над словами Астарты. Даже когда ложилась спать, прокручивала в голове новую информацию. У меня появилось больше знаний о драконах, и это, безусловно, огромный плюс. Чешуйчатые, конечно, оказались не совсем такими, какими я их себе представляла. Но это не важно. Теперь хотя бы не чувствую себя недоучкой. Только почему у меня такое ощущение, что я упустила что-то важное? Может, забыла о старту спросить о чём-то?